Плохая была идея. Лора. Это была очень плохая идея. Говорила я Элли, что не стоит идти, но она как с ума сошла, давай упрашивать. Так ей хотелось посмотреть, где тотем создают свои песни. «Лора, ты только представь!» Простонала она, схватив меня за руку. «Только подумай! Об этом столько девушек мечтают, да и парней тоже. В смысле, интересно им. Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Мы с Ажданой переглянулись, и она покачала головой. «Эль, почему тебя тянет везде, где собирается куча парней, от которых можно ждать чего угодно?» Закатила глаза Ждана. «Ой, да ладно вам? А если еще и сфоткаться дадут, и в блог выложить разрешат? Ну, огонь же!» «Да ты вечно в огонь!» Они с Ажданой периодически спорили по многим вопросам. И этот раз исключением не стал. «Ну, вообще-то позвал Лору, как подругу!» «Блин, девочки, ну вы чего?» «Ждан, мы же не можем ее одну отпустить, верно?» Так она и не собиралась идти. «Вот. Ну как так можно?» Парень пригласил вообще-то. В общем, Элю было не переубедить. Ну и Ждана же, конечно, одних нас отпустить не могла. До самой студии, пока мы ехали, я хотела повернуть обратно. Мое сердце билось с тревожными пропусками еще долго после того странного обеда в столовой утром и после неожиданного предложения дружбы. Я, признаться, не знала, как вообще к этому относиться. Как можно дружить с зиминым? Что это вообще значит? Он будет рассказывать мне о своих девушках? Я точно не выдержу. Мы будем обсуждать с ним кино, музыку, погоду? Ну, не знаю. Когда я находилась рядом с ним, в моем теле и мозге происходили странные химические реакции. Щеки заливало жаром, сердце ускоряло ход. Я только и думала о том, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость. Но хотела бы я большего, чем дружба. На этот вопрос ответить тоже невозможно. Матвей слишком опасен. Да, именно таким я воспринимала его. Притягательный, сексуальный, невероятный и опасный. Во всех смыслах. Для моего тела и моего сердца. Даже если вдруг забыть, что пистолет у него вместо брелока, и он пользуется им так свободно, будто это обычное дело в его жизни, даже если не учитывать его физическую силу, то отношения с ним могут попросту оставить у меня в груди обогленную дыру вместо сердца. Одно дело быть влюбленной в кумира, другое — в реального парня, у которого таких, как я, может быть, тысячи. Ну и в предложенной дружбе отказать было бы тупо. Я не смогла. И не хотела. Однако одно дело договориться быть друзьями, другое действительно ими быть. Взаимодействовать, общаться. Уходя сегодня из университета после нашего обеда, Матвей пригласил меня к ним на репетицию. Или услышала, ну и вот мы уже здесь, в студии. Я смотрела небольшое помещение с обитым войлоком стенами. На возвышении стояла барабанная установка, за которой сидел, покручивая палочки, Стас Банаев. Как и в прошлый раз, взгляд у него был заинтересованный, с каплей иронии на дне, на губах полуулыбка. По периметру стояли большие колонки и несколько поменьше. Клавишная установка, возле которой колонку спиной опёрся Роман Райтин. Много всяких проводов. В углу стойки с микрофонами несколько стульев. Небольшой стол. Другие парни из группы тоже смотрели на нас. Ну и Матвей среди них. Зимин стоял чуть в стороне. Пока клавишник и барабанщик улыбались нам, отпуская приветствия, Матвей смотрел молча, лишь обозначив удивленным одногруппникам, что это он пригласил меня с подругами. Но приглашал он только меня. Но решил не ставить нас с девчонками в неловкое положение. За что ему спасибо. Однако я все равно чувствовала себя неловко и смущенно. Мне казалось, мы тут совершенно не к месту, еще и помешали парням репетировать. «Привет, парни!» Сказала я, ведь уже была с ними знакома. Было приятно, что они ответили тепло и дружественно. «Это мои подруги, Эля и Ждана. «Привет!» Эля широко заулыбалась. Ждана же только кивнула. Парни тоже представились. Было удивительно и странно видеть, насколько простыми и доброжелательными они были в общении, несмотря на такую бешеную популярность в стране и за ее пределами. «Что ж, девчонки, располагайтесь!» — развел руками Данил Холенский. «У нас вон даже диванчик имеется!» И действительно, вдоль одной из стен был небольшой светлый диван, на спинке которого сейчас лежала чья-то куртка. Пиво будете? спросил роман. Больше нам угостить вас нечем, потому что кое-кто. Он бросил взгляд на Матвея. Не удосужился нас предупредить, что мы ждем гостей. Но мне кажется, заказать доставку не так уж и сложно. Пожал плечами Адриана Мерлине и уткнулся в смартфон. Эля, кажется, пребывала в полнейшем восторге, ждана по-прежнему помалкивала и даже хмурилась, а я. Я не знала, что чувствую, как себя вести. Матвей тоже пока молчал. Пока происходило знакомство, я чувствовала на себе его взгляд. Раза два мы пересеклись, но мельком, потому что парни наперебор расспрашивали нас, где учимся, на кого, на каком курсе и тому подобное. Земин же просто молчал, на автомате перебирая струны и немного прищурившись, словно немного отстранился. У меня проскользнуло предположение, что в этот момент он, возможно, сочинял песню. Похоже, мы пришли совсем не вовремя. «А вы играть еще будете?» Эля опустилась на предложенный диван, продолжая вертеть головой, с интересом все рассматривая в студии. «А ты хочешь куколка?» Стас Банаев повертел в руках палочки. «Конечно!» Восторженно захлопала в ладоши Эля, а Ждана закатила глаза. «Куколка!» Саркастически фыркнула подруга себе под нос. «Что-то не так, тренерша?» Банаев выгнул бровь, бросив на Ждану насмешливый взгляд. «Тренерша?» Она недобро посмотрела на него, и появилось ощущение, что температура в студии резко упала. Все замолчали. Вспышка обоюдной неприязни между ними стала такой ощутимой, что ее заметили все. «Ага». Банаев чуть наклонил голову и криво усмехнулся, внимательно глядев Ждану с головы до ног. «Строго и на спорте. Плохое настроение, детка?» «Стас». Матвей сказал негромко, на что барабанщик бросил на него недовольный взгляд, но дальше продолжать не стал. Однако дуэль взглядами между ними продолжилась, даже когда Богдан Запалин переключил внимание на себя, рассказывая впечатленной Элли про устройство бас-гитары. А потом, памятая об обещании сыграть, парни снова взялись за инструменты. Музыка полилась складно, она казалась такой живой и пропитанной эмоциями. Мы с девчонками притихли. Слушать тотемы в наушниках было круто, бывать на их концерте невероятно. Но те эмоции, которые распирали грудь сейчас, было не сравнить ни с чем. Мелодия была настолько живой, что, казалось, ее можно коснуться. Каждая эмоция, вложенная в нее. Парни играли так, словно были единым живым организмом, при этом каждый был особенным. Сосредоточенный за клавишами Роман Райтин, хмурый басист Богдан, мечтательно улыбчивый Адриана. Банаев за ударными играл с агрессией, с лоби бросая острые взгляды на Жданну. А соло Холенского проходилось по нервам. Но когда у стойки запел Матвей, прикрыв глаза и обхватив микрофон пальцами, У меня в животе что-то защекотало. Дышать стало трудно, в кончиках пальцев чувствовалось не менее. Пробежавшие по спине мурашки вызвали то самое чувство, которое охватило меня, когда Матвей тогда в клубе поднес к носу прядь моих волос. Девочки тоже притихли. Эля обхватила себя за плечи, широко распахнув глаза. Уверена, она тоже ощущала эти мурашки. «Даже Жданна едва дышала, не смеешь шевельнуться». Я же буквально подавилась воздухом, когда Зимин вдруг открыл глаза и посмотрел четко в мои. Меня пригвоздило, словно бабочку к стене, и я не смогла отвести взгляд. Лишь ощущала, как мой пульс неуклонно растет. Я даже не сразу осознала, что музыка стихла. «Ну, вау!» Захлопала в ладоши Элли, разбивая то хрустальное состояние транса, в которое нас повергло. «Меня так точно». «Это реально круто, ребят!» Они сыграли еще две песни, а потом Богдан сказал, что хватит с него музыки и снял с плеча гитару. Как раз приехала доставка, и Роман предложил нам слабоалкогольные напитки и фрукты. Это было очень мило с их стороны, но я отказалась от алкоголя. Взяла только сок. Я немного расслабилась за общением, но кожа все равно то и дело воспламенялась, когда я ощущала взгляд Матвея. Он говорил немного. Было ощущение, что он чем-то озабочен. А может, он и есть такой вне сцены? И нет, это совсем не скромность или стеснительность. К нему этих определений не применить. Скорее, предпочитал держаться в тени. Наблюдать. За болтовню я совсем забыла о времени. Спохватившись, посмотрела на часы и охнула. «Девчонки, нам уже пора». Я встала, извиняясь, что прерываю разговор. «Лор!» Эля с мольбой посмотрела на меня. Но мне нужно было ехать. Бабушкина подруга жила недалеко, она заболела, и бабушка попросила меня заехать к ней завести лекарство. Очень просила сделать это не позднее восьми вечера. А сейчас уже без десяти восемь. Ты же знаешь, что мне нужно заехать к тете Ане. Я посмотрела на нее с укором. Казалось, Эля сейчас расплачется от разочарования. Ждана, конечно, так эмоций не проявляла, да и с Банаевым у них так и сохранилась молчаливая конфронтация. Но тоже было видно, что она бы еще пообщалась с парнями. — Я отвезу, — сказал Матвей, и Эля посмотрела на меня с надеждой. — Да не нужно, нам все равно пора. Залепетала я, сжавшись внутри от ужаса, что снова придется мчать на мотоцикле, но еще больше от того, что придется остаться с Зимином наедине. «Поехали!» Он просто встал, закинул свою куртку через плечо и пошел к двери.